Глава восьмая. Томин. Двадцать девятая цветение. На третий день после возвращения Алой Кометы. К вечеру следующего дня, третьего с момента встречи в Альтерьере, я знал о Зое все, что о пожелали рассказать за небольшую мзду. Даже с ее бывшим любовником и его женой поговорил. Единственное, чего я так и не понял, как она получила информацию о выплаченных долгах. Предположил, что подсмотрела где-то в приказе во время работы. Я нашел их с матерью комнату и почувствовал себя настоящей скотиной, когда туда вошел. Брошенная в запале оскорбления о плесневелой наре неожиданным образом попала в точку, и теперь я понимал, от чего девушка вышла из себя. На ее месте я бы отреагировал так же или даже хуже. Неясно только, куда они с матерью могли деться. Я честно ждал их возле их дома, искал по округе, но обе как сквозь землю провалились. Зоя догадалась, что я ее найду, и решила сняться с места заранее. Умно, но в плесневелой комнатушке осталось слишком много вещей, достаточно ценных в ее положении. Почему они их бросили? Что-то не увязывалось. Я устроился недалеко от крыльца, накинув на себя заклинание незаметности и обдумывал следующие шаги. Наступил поздний вечер. Если Зоя с матерью не придут ночевать, значит, живут где-то еще. Что, если они переехали в другой город? Но на какие средства? И почему оставили вещи? В тот момент, когда я уже почти отчаялся дождаться, из темноты выплыл незнакомый силуэт и двинулся к двери, за которой я наблюдал. Я насторожился и шагнул следом. Пожилая, бедно одетая женщина уверенно поднялась к комнате Зои, но не открыла дверь, а несколько раз постучала. Не получив ответа, спустилась вниз и принялась озираться. Вряд ли это мать Зои, та вошла бы внутрь. Тогда кто? Кто? Я развеял заклинание и окликнул ее. «Вы ищете Зою?» «А, что?» Растерялась она, испуганно осматривая меня. Одет я был достаточно просто, но среди местных жалких лачук и таких же жалких пьяниц все равно смотрелся принцем даже в неярком свете луны. «Я бы хотел переговорить с Зоей, это очень важно. Вы знаете, где ее найти?» Подошел я ближе и выдал свою самую обаятельную улыбку. Обычно этого хватало для налаживания контакта, но женщина повела себя иначе. Отступила, напряглась, судорожно теребила подол старой вязаной кофты. «Я ничего не знаю». Наконец выдала она, чем лишь укрепила меня в мысли, что все-то она как раз прекрасно знает, только говорить не хочет. «Интересно, почему?» «Я не желаю ни Зои, ни ее матери вреда. Мне просто нужно их найти и побеседовать», — миролюбиво улыбнулся я. «А какой злодей о себе правду-то скажет?» Пожилая женщина отступила еще на шаг. «Готов предложить денег за любую информацию о Зое и ее матери, и могу поклясться, что ничего дурного в их адрес не замышляю». Я поверенный, занимающийся наследством ее покойного отца, и хотел бы переговорить с Зоей лично. Эту легенду я скармливал всем, она казалась достаточно безобидной и при этом вызывающей любопытство. У меня сразу же пытались выяснить, большое ли наследство положено Зое, явно рассчитывая поживиться, но я лишь молча улыбался в ответ, тогда люди старались показать себя более важными и знающими, А сияние золотых монет быстро развязывало языки. Пожилая собеседница задумалась, а потом проговорила. «Я сама не знаю, где они. Вот хотела с Исой-то поболтать, но не застала. Пойду, пожалуй, домой». «Подождите. Предполагаю, что Зое нужны деньги. Вот возьмите на случай, если вы найдете ее раньше меня. Я отсыпал женщине пару десятков золотых». Моя маленькая хитрость сработала. Собеседница смягчилась, сжала монеты в ладони и проговорила. исса это тяжело заболела. Я хотела навестить, справиться о здоровье ее. Но раз их до сих пор нет дома, значит, иста в лечебнице. А Зоя пытается раздобыть денег, чтоб заплатить по счетам. Целители дерут три дорого, но я им передам, коли встречу. Спасибо». «Наконец-то у меня появилась зацепка. Сколько в Альдороте лечебниц? Десять? Двадцать?» «Выяснилось, что есть девять лечебниц и еще как минимум двенадцать целительских кабинетов. Я решил начать с первых и самых дешевых». Таких было три, но первые две оказались закрыты, ведь настала глубокая ночь, Меня попросили вернуться утром, и я решил отдохнуть хоть немного. Чувствовал себя отвратительно уставшим, а еще отвык так много ходить. Город я знал плохо. Поэтому везде приходилось передвигаться пешком, что, разумеется, давало отдых моей привыкшей к седлу аристократической заднице, но невероятно утомляло ноги. Добравшись до более-менее приличного отеля, снял номер и рухнул на постель, не раздеваясь. Хотел полежать пару минут, а потом снять сапоги, но случайно задремал. Пару часов спустя очнулся от беспокойного сна и выглянул на улицу, где тускло светилось ночное небо. Освежился, переоделся и отправился на поиски завтрака. Приманенный запахом свежей выпечки, совершил налет на едва открывшуюся булочную и истребил целый мясной пирог. Я хотел только одного — найти эту Зою и, в общем, крепко ее держать, чтобы больше не потерялась. Вернувшись обратно в район, где жила Беглянка, я направился к клинике. Эстетика нищих кварталов утомила уже до Нельси. Особенно пьяные и всюду пристраивающиеся отлить мужики. При этом ни разу за все это время не видел раскоряченную в тупике женщину. Заметив очередного оросителя угла, я хмыкнул. «А вы знаете, господин, что это преступление?» «Чего? Какое?» Недовольно отозвался он не очень трезвым голосом. «Взрослому мужику держать в руках пеструн трехлетнего мальчика. Карается законом, знаете ли. Съязвил я, наблюдая, как собеседник вскипает, но сорваться за мной в погоню по понятным причинам не может. Разумеется, настроение это не подняло». Просто захотелось слить яд. Недовольство собой, текущими обстоятельствами, ситуация с наследством, грядущим открытием портала, сложностями в поисках Зои. Все наслаивалось одно на другое. И хотелось назначить виновного и хорошенько его покарать. Но под категорию виновного подходил разве что я сам, а карать себя не так весело, как других. Удивительно, но мне повезло довольно быстро. В третьей по счету клиники я наткнулся на целителя, который мне помог. Прошу прощения, я хотел бы выяснить, не обращалась ли в вашу клинику девушка с коротко стриженными лиловыми волосами и ее больная мать? — Что-то очень уж они популярны, — пробурчал он. — Забрали их в другую клинику. Они не смогли лечение оплачивать, хоть я и снизил цену до полутора золотых в день а в другой клинике лечение бесплатное, — уточнил я. «Нет, просто девушку разыскивали», — неохотно ответил целитель, поняв, что сказал лишнее. «Кто ее разыскивал?» — напрягся я. «Она может быть в опасности». «Вот уж не думаю», — хмыкнул целитель. «Кому они нужны?» «Девушка — дочь корона Альтара, и сейчас идет борьба за его наследство», — с напором ответил я. «Ее жизнь может быть в опасности». Скажите, в какой клинике их искать? Немолодой приземистый мужчина нахмурился. Какая опасность от других целителей, возразил он. «О, -о, -о, О, ответ на этот вопрос я знал отлично. В команде Синвера было два целителя: старуха и пятицветный, которого боялась пособница некромантки. И интуиция подсказывала, что именно по их следам мне предстояло идти. «Скажите, где искать девушку?» — повторил я. «Клянусь, что я не собираюсь причинять ей вред, только хочу увериться, что она в безопасности». Клятва убедила целителя, и он назвал адрес. Я рванул туда так быстро, как только мог. Отвратительное предчувствие скрутило внутренности, И теперь, когда осознал, что Зоя может пострадать, я отчаянно захотел ее защитить. Желание было нелогичным, но я списал его на то, что это лишь инстинкт самосохранения. Если с беглянкой что-то случится, Ихес точно снимет с меня скальп. А мне мой скальп нравился, он у меня почти такой же красивый, как все остальное. К нужной клинике я подошел в промозглых утренних сумерках, когда город уже начал оживать. Увиденное мне не понравилось, а подозрения превратились в уверенность. Неказистые особняк от основания до крыши оплетали сложные защитные заклинания. Слишком сложные и слишком защитные. Чего в лечебнице бояться? Атаки кашляющих пациентов с поносом? К счастью, за пару часов сна силы восстановились, и их хватило бы, чтобы устроить неприятности любителям коротко стриженных беглянок. Вот только оценит ли такой поступок Зоя? А что, если они ей запудрили мозги, и она находится в клинике добровольно? Не сделаю ли я хуже, вмешавшись? Я все медлил и медлил, изучая магические плетения, пока, наконец, не решился». Подумал, что мое дело спасти барышню из беды, даже если она не совсем обычная барышня и не считает, что находится в беде. Еще раз приглядевшись к защите, хмыкнул и двинулся к окну, выходящему в темный проход между клиникой и соседней фабрикой. Проникнуть в здание незамеченным у меня все равно не получилось бы. Ну и что ж теперь? Это же не повод в него не проникать. Защита от порталов была, — но не настолько хорошее, чтобы остановить мощного мага. Я внимательно всмотрелся в пространство за окном, а потом просто открыл портал туда. Вышел в пустой комнате, накинул на себя заклинание незаметности и выскользнул в коридор. По нему в мою сторону. Уже бежал черноволосый мужчина с явно южными чертами лица. Шикарно. Минус южанин. Он так и не понял, откуда перед ним возник портал. Резко затормозил перед ним, но инерция и заботливый пинок помогли ему отправиться наслаждаться видами пустыни. Разумеется, если он умеет открывать порталы, то вернется. Но хватит ли ему сил пробить портал с другого континента? Вот и проверим. В здании было тихо. Прием еще не начался, больные пока дремали, а целители еще не приступили к работе. Только дежурная сестричка читала книжку на своем посту. Мимо нее прошел незамеченным и обыскал все палаты. Но Зои нигде не было. А как выглядела ее мать, я не знал. Закончив на первом этаже, направился наверх в жилую часть здания. Три спальни оказались пустыми. А из четвертой доносился тонкий противный храп. Вот и старуха нашлась. Сковал ее заклинанием до того, как она проснулась, а потом разбудил. Она уставилась на меня мутными, ничего не понимающими глазами. «Доброго утра!» — ласково пожелал я. «Прошу прощения за вторжение, но у меня есть к вам ряд животрепещущих вопросов. Первый. Где Зоя?» Старуха дернулась и сощурилась. «Не понимаю, о ком вы...» Просипела она, пытаясь высвободиться из магических пут. Я подоткнул ей одеялко и сказал, «Холод истины или добровольное сотрудничество? Вы в любом случае мне все расскажете. Ваш выбор?» Она была достаточно опытной, чтобы понимать, чья рука верхняя, поэтому сопротивляться не стала. «Она в полвале, в безопасности, с ней все в порядке». «О, да. Ха -ха -ха. Подвалы — это всегда и безопасно, и весело. Уверен, что она в восторге от вашего гостеприимства. Кстати, вот и второй вопрос. Зачем она вам? Отдать древнему?» Старуха от удивления так распахнула глаза, что дряблые веки наплыли на ресницы. «А откуда вы?» От природы я не только красив, но еще и догадлив. Что вы хотели с ней сделать? Она молчала. Давайте договоримся так. Я не собирался никого из вас оставлять в живых, потому что вы представляете слишком большую опасность для дорогих мне людей. Но если вы сейчас побудете лапушкой и не станете принуждать меня пачкать о вас руки, то я сохраню вам жизнь». Старуха поняла, что я не шучу, и заговорила. «Я хотела обменять девушку на секрет древнего. Он знает, как обрести молодость и как продлить жизнь на сотни лет. Я всего лишь не хочу умирать. Я даже ничего не планировала. Просто до меня долетели слухи, что в городе появилась девушка с лиловыми волосами, и я решила, что это мой шанс» и всего лишь хотели заплатить за этот шанс чужой жизнью. Что ж, все понятно. Не буду мешать, но Зою заберу, вы уж извините. Она мне самому нужна. Мы с ней, знаете ли, судиться планировали. А это уже серьезные отношения. Хмыкнул я, потом спросил уже без улыбки. Как вы собирались связываться с древним? Никак. Он сам мог связаться с любым из нас. «Но всегда предпочитал Синвера. Синвер говорил, что есть ритуал, который древний хочет провести». «И вы согласились на это? Вы же не могли не понимать, что древний вас просто использует?» Старуха поджала губы, а потом ответила. «Я не должна была участвовать в ритуале. Слишком стара для этого». Хотела просто оказать достаточно услуг древнему, чтобы заслужить его расположение. А сути ритуала и его опасности знали лишь некоторые. Со мной Синвер часто делился, а остальные ничего особо не знают. Гилеб и Эсурен не в курсе. Им просто нравилось, что они могут творить то, что хотят, и не скрываться от нас. Они оба больные от морозки, каждый на свой лад. Мне кажется, им вообще все равно, чего там хотел древний. Эти двое просто любят э, кровавые развлечения, и Синвер давал им в этом волю. Вот они и держались рядом». Готов были защищать его и выполнять поручения. Но им никто ничего никогда не рассказывал. Сурен Южанин. Да. Он умеет порталы открывать? Нет, у него крайне специфичный дар. Он поджигатель. Порталы ему никогда не давались. Как и другие созидательные заклинания. Только огонь, только разрушение. — А вы сами как с порталами управляетесь? — А никак. Сил недостаточно. Я больше по целительству. — Прекрасно. Хоть одна хорошая новость, — улыбнулся я. — Раз уж я обещал сохранить вам жизнь, думаю, настало самое время для вашего воссоединения с огненным приятелем. Хорошо вам провести время на свежем воздухе, — искренне пожелал я. Открыл портал, подхватил старуху прямо вместе с одеялом и запихнул ее внутрь. Убивать я ее все равно не хотел. Во-первых, она и без моей помощи скоро с этим справится. Во-вторых, женщина, в-третьих, пожилая. Меня все-таки воспитали в приличной семье, поэтому я всегда предпочитаю договориться, а не пачкать руки. Так что пусть будет прогулка по пустыне. Если они с южанином очень постараются то через два дня дойдут до поселения. Или не дойдут. А если они мне понадобятся, то я буду знать, где их искать. По-хорошему стоило отправить их в темницу в Альтальере и пойти законным путем. Заявить о похищении, и рассказать о древнем властям, но время поджимало, а императорские дознаватели сделают все, чтобы затянуть процесс, потерять все улики и переврать показания потому что имя императора слишком тесно было связано с именем Синвера Альтара. Однако, отправив старуху с южанином в пустыню, я, с одной стороны, устранял их подальше, а с другой не закрывал себе возможность вернуться к законному пути, если потребуется. А что прогулка у них получится не очень комфортная, так они другого не заслужили. Когда я поступаю как подонок... У меня всегда есть особые обстоятельства. Когда так поступают другие, оправдания им нет. А кто скажет, что это двойная мораль, тот пусть не завидует моей сиятельной мудрости. Совесть в наше непростое время не все могут себе позволить. А я парень экономный. Я вышел из старухиной спальни и отправился на поиски последнего сообщника. Вход в подвал и камеру, где держали беглянку, нашел не сразу. А когда нашел, остановился на входе, как примороженный. Когда осознал, что именно целитель делает с Зоей, сначала похолодел, а потом вскипел от ледяной ярости.